Прага, 30 марта 1989 года. Рации были далеко не у каждого, поэтому их распределили по секторам и дали маяк каждому сектору. Маяк — это заметный человек в ярком, который получает команды и условными знаками транслирует их по всему сектору. Сейчас маяк в их секторе показал, кортеж тронулся от аэропорта, а значит предельное внимание. Хотя Николай не учился выявлять террористов. Но Афганистан учит всякому, а он был еще и в Ираке, то еще местечко. Если не чувствуешь, что что-то не так, скорее всего, ляжешь. Поэтому, понимая, что, скорее всего, он ничего не найдет, он все же принялся осматривать людей, пытаясь понять, что может быть не так. Снайперы? Нет, все машины закрыты. Лидеры, если появятся из машин, то только на очень короткое время сразу пройдут в здание. К тому же у охраны есть и наблюдатели, и снайперы. Стингер? Когда-то он сам совершил со Стингером, такой, о чем предпочел бы навсегда забыть. Кто знает, прав ли он был тогда. Но теперь наверняка меры приняты, да и Стингером можно сбить только кого-то одного. А он подозревал, что удар должен быть нанесен по всем. Тогда что, взрывчатка? Неужели не проверили все, что только можно? Да быть такого не может. Он плохо знал охрану первых лиц государства, Но хорошо знал то, что она многочисленна, опытно, хорошо подготовлена. Вряд ли есть какая-то ситуация, которую они не предусмотрели и к которой не готовы. Тогда что? Протискиваясь между людьми, он думал: какого черта нагнали столько народу? Неужели Чехам больше делать нечего, как собираться здесь и махать флажками? Тут только на мосту пара сотен человек, если не больше. И тут до него дошло. А что, если заговор внутри? И у заговорщиков есть точно такие же значки, как у него и остальных. Что, если он смотрит не туда? Отправившись в обратный путь, он смотрел теперь не на людей, не на полицейских. Он смотрел на людей с такими же значками, как у него, пытаясь найти что-то неладное. Может, даже не найти, а почувствовать, как учил его один господин из японского посольства, и почувствовал. Он и сам потом не мог бы сказать, чем его привлёк этот молодой человек в синей куртке с таким же, как у него, значком, но чем-то привлёк. Дальнейших было просто. «Хэй, «Hey, it's окей?» okay Боевик повернулся слишком резко. Николай приложил палец к губам. «Сайенс!» «Хой ю, браза!» На лице боевика промелькнуло понимание, он начал движение, но завершить его не успел. Николай ударил его так, что никто не заметил, но боевик едва не потерял сознание от боли. Трижды нажал кнопку тона, привлекая внимание коллег. Боевика изъяли быстро и тихо, спецслужбы хорошо умеют делать подобные вещи. Неподалеку стоял автобус Икарус, мобилизованный для спецмероприятия с окнами, завешенными шторками. Вот туда его и затащили, там было что-то вроде штаба. — Ты кто? Резко спросил один из костюмов штатских с такими же значками. «Я от товарища Басина». На лице костюма промелькнуло непонимание и подозрение. «Полковника Басина». «От посольства, что ли? А этот кто?» «Англоязычный. И что? Может, турист?» Вашу же мать!» «Товарищ майор!» Один из костюмов, державших боевика, лежал на ладонях улов. Рацию только слишком маленькую для рации и какие-то устройства». Майор помрачнел. «Ясно». «Молодец». «В этот момент...» — очень подходящий. В дверь сонул «Что тут у вас?» «Ваш уголец», — майор кивнул на Николая. «Мой». «Что?» «Глазастый. Похоже, провокатора выловил. Вот, смотрите». Теперь у задержанного выудили горсть небольших формата А6-листовок на которых было написано «Отомстим за оккупацию 1968 года! Русские, убирайтесь домой!» — Откуда у него значок? — резко спросил Басин. — Вы что, не видите?